волк. Вы меня выживать. Гнать лося по лесам, голосить на луну. И теперь, как это, некуда дальше вижать. Я вам объявляю войну. Максим Леонидов Помните тот старый анекдот, который, как я полагаю, появился одновременно с изобретением Александра Белла? «Хорошо, когда у тебя есть телефон. Удобно, когда два. Роскошно, когда три. Блаженство, если не одного». Не знаю, как вы, но я с автором подобного наблюдения абсолютно согласен. За небольшим, пожалуй, исключением. Я бы добавил еще одну строчку специально про сотовый. Не собираясь катить бочку на монстров беспроводной связи типа Эриксона или Моторолы, я хочу заметить, что несмотря на ряд неоспоримых преимуществ, которые я и не пытаюсь оспаривать, мобильное средство связи обладает таким же рядом столь же неоспоримых недостатков, одним из которых является его постоянная способность трезвонить в самые неподходящие моменты. Я как раз заканчивал закапывать труп Последнюю неделю постоянно шли дожди, так что земля была сырой и копалась легко. Только вот я весь измазался и, говоря откровенно, не хотелось мне лезть под куртку испачканными черноземом пальцами. Телефон продолжал звонить. Со злости я отшвырнул в сторону саперную лопатку, ввиду своих небольших размеров, виноватую в том, что испачкались у меня и колени, и ее отменно наточенное лезвие вонзилась в ближайшую сосну с глухим стуком. Таким оружием российские десантники срубали головы афганским духом в рукопашном бою. Я же привык всегда держать под рукой оружие, которое таковым не выглядит. Однако в руках профессионала такая вещь подобно закаленному клинку мурамасы, самурая. Поскольку одежда уже все равно была безнадежно испорчена, Я вытер руки от джинсы Надеюсь, что ранним утром никто не будет рассматривать меня особенно пристально. А если и будет, то вряд ли осмелится спросить, какого черта я так выгляжу. И выводил из-под куртки мобильную трубу. Алло, ты где? Ольга. Она как будто чувствует, чем я занимаюсь каждую минуту. Похоже, мы становимся с ней слишком близки. А это может быть опасно, причем не столько для меня, «Сколько для нее?» гм сказал я. «Из магазина ты ушел около десяти», — сообщила она. «И на тот случай, если ты попытаешься соврать, что ты дома и не подключил телефон, знаешь, что он подключен, и дома у тебя я. Итак, ты где?» «Ты уже вернулась?» — спросил я. «Ты поразительно догадлив», — ответила она. «Мне повторить свой вопрос в третий раз?» «Не стоит», — сказал я. «Она все равно не отвяжется, такая уж у нее профессия. В лесу». Она выругалась совсем не по-женски, и голос ее изменился, став грустным и тревожным. Опять охотился. «Да», — признал я. «Все равно она увидит, каким я приду домой, так что есть ли смысл отпираться?» И ожидал услышать очередной водопад упреков, слез, проклятий и требований, клятвенно пообещать, что это был последний раз. Но она произнесла только одно короткое слово. «Кто?» «Совершенно никчемный человек», — сообщил я. «И прежде чем ты снова назовешь меня убийцей, я хотел бы сказать, а кто ты, если не убийца?» Что имею превосходное моральное оправдание своему поступку. Во-первых, я давал ему шанс, а во-вторых, какой к дьяволу шанс? Ни у кого нет шанса против тебя. Это была самозащита. Что за чушь ты плетешь?» «Кто мог на тебя напасть?» «Он был киллером», — сказал я, «и пришел по мою душу». «У тебя нет души». «Возможно, хотя и не доказано», — сказал я. «Тем не менее, он пытался меня убить и не давал мне ни малейшего шанса, как не давал его никому другому, пока наши жизненные пути не пересеклись. Ты должна радоваться, дорогая. На этом свете одним злодеем стало меньше». «Кто тебя заказал?» — спросила она. Страсть задавать вопросы являлась второй сопутствующей ее профессии привычкой, как и умение мгновенно переключать темы. «Понятия не имею», — сказал я. «Врешь», — устало констатировала она. «Хотя ей я все время говорил чистую правду. Где тело? Не волнуйся, его не найдут». «Я не за себя волнуюсь, сволочь!» Ее голос сорвался на крик. «Обычно она умеет держать себя в руках». Видно, ее последняя командировка далась ей тяжелее обычного. «Будь ты проклят!» «Я и так проклят», — сообщил я пустой линии. «И очень давно». Машину киллера я бросил на платной ночной стоянке на другом конце города, так что возвращаться пришлось на такси. Я отпустил водителя за три квартала от дома, остальное расстояние прошел пешком. «Нельзя охотиться там, где живешь». Нельзя было раньше, нельзя и сейчас. Вольно или невольно, но ты оставляешь след. И кто-нибудь из жаждующих твоей головы непременно им воспользуется. Киллер не оставлял мне выбора. И вот теперь из-за него придется менять квартиру. Причем достаточно быстро. Даже если тело и не найдут в ближайшие полгода, на что я рассчитывал, обмен надо провернуть за несколько недель. Это означало, что на сделке я потеряю пару тысяч баксов. Но сейчас меня тревожило не это. Ночной консьерж дремал перед телевизором, когда я беззвучной тенью промелькнул по вестибюлю и сбежал по лестнице на свой этаж. Если бы я дожидался лифта, то парень бы точно проснулся. Да и я не чувствовал себя особенно усталым. Скорее наоборот. Дверь открыла Ольга. Едва я всунул ключ в замочную скважину. Она стояла на пороге, одетая в голубые потертые джинсы и клетчатую рубашку. Очевидно, не успела переодеться. Сначала примчалась ко мне, а после звонка ей вообще стало не до того. Как я и ожидал, выглядела она устала. «Проходи», сказала она, и захлопнула за мной дверь. «У тебя вся куртка в крови». «Точно. Ведь я же вел машину этого идиота». А водительское сиденье было просто залито этой пачкающей субстанцией. И как я сразу об этом не подумал? Наверное, сказывается возраст или долгое отсутствие практики. «Это не моя кровь», — сказал я. «Знаю, что не твоя. Раздевайся». Я стянул джинсы, которые тоже оказались покрыты пятнами крови, куртку и бросил их на пол в ванной. После короткой ревизии в кучу отправилась и рубашка. Я надел домашний халат, а Ольга заперлась в ванной, пытаясь, видимо, затереть отметины хотя бы на черной коже. Удивлен, что она вообще до сих пор здесь. Я прошел на кухню, включил электрочайник, заварил себе травяного чая и уселся почитать вчерашние газеты. Ничего выдающегося. Минут через пятнадцать вошла Ольга с предательски красными глазами и налила себе кофе. «Мне тоже требуются стимуляторы, чтобы поддерживать себя днем в работоспособном состоянии». И села напротив меня. Газеты я сразу же отложил. «Итак», — сказала она, — «ты это сделал». Это был не вопрос, это было утверждение. «Да», — сказал я. «Я знала, что это когда-нибудь произойдет. Я тоже. Но все равно оказалась неподготовленной». «Я не знаю». «Что мне делать теперь?» «Вряд ли я могу что-то посоветовать», сказал я. «Это твой выбор». «Знаешь», сказала она, «когда я не застала тебя дома, я сразу поняла, где ты и чем занимаешься. И первым моим порывом было уйти отсюда и никогда не возвращаться. Но я для этого слишком устала. Да, кстати, на тот случай, если я все-таки решил уйти, я отменяю свое приглашение». Приходить ко мне в дом в любое время. «Хорошо», — кивнул я. «Тебя это остановит?» «Я дал тебе слово». «Я не о том», — перебила она. «Может ли это остановить тебе чисто технически?» Я покачал головой. Я так и знала, все эти суеверия и бабушкины сказки, половина в них вранье. Зато другая половина — чистая правды, «Чушь!» — сказала она. «Правда в том, что ты вампир!» Я промолчал, не в моих правилах отрицать собственную сущность. «Вурдалак!» — продолжала она. «Нежить!» — «Монстр!» — «Ночной кошмар!» — «Убийца!» «Повелитель ночи!» — подсказал я. «Этот список можно продолжать бесконечно!» И самая большая проблема в том что несмотря на все это и все, что я о тебе знаю, ты мне нравишься. С этим я ничего поделать не могу. Я тоже, к сожалению. И мы замолчали. Это был тупик. Наверное, здесь я должен сделать признание, которое прольет свет на некоторые события, часть из которых уже произошла. И часть которых только должна произойти по ходу нашего повествования. Да, я вампир монстров, действительно пьющий людскую кровь и получающий от этого удовольствия, убивающий и не умирающий, проклинаемый и ненавидимый многими, и еще большим числом забытый. Понимаю, что современному так называемому цивилизованному человеку куда легче смириться с верой в маленьких зеленых человечков с Плутона, прилетевших на Землю с экстремистскими намерениями или злобных мутантов, расплодившихся в результате секретных армейских экспериментов, а не отнюдь в старые, поросшие мхом суверия. Однако факт моего существования от этого не перестает быть фактом. Я живу в 20 веке, и я вампир. Родом я не из Венгрии. В гробу уже давно не сплю, и девственницами не интересуюсь. Вампиры... Больше не живут в зловещих и при первом же взгляде на них, пробуждающих самые мрачные предчувствия в замках, и не терроризируют жителей окрестных деревень. Они затаились и ушли в тень больших городов. Большая часть мифов про наше племя так и осталась мифами. Но кое-какие факты все же верны. «Так все-таки, сколько тебе лет?» «Так много, что я не помню». «И за всю свою жизнь ты никогда с подобным не сталкивался?» Спросила она. «С подобным тебе?» «Нет». «С подобным нынешней ситуации?» Отрезала она, явно не склонная выслушивать сомнительные комплименты. «Лично нет, но кое-что слышал от своего приятеля. И как он решил вопрос?» «Там дело было не с ним, скорее со знакомым его знакомого». «Это частности», сказала она. «Они нашли решение?» «Нашли», – неохотно признал я. «Но оно тебе не понравится». «Почему?» «Он был безумно влюблен в смертную женщину. И когда пропасть между их мирами стала слишком большой, он перенес ее в свой мир». «То есть, сделал ее вампиршей?» «В общих чертах, да». «Ты прав», – сказала она. «Мне это не нравится». «Не волнуйся», — сказал я, — «я же обещал тебе». «Но могу ли я верить тебе на слово?» «Почему бы нет? Разве я когда-нибудь давал тебе повод усомниться в моем слове?» «Пока нет», — признала она, — «но ты же монстр», — подсказал я. Она промолчала, просто не нашла слов. «Я отхлебнул еще чая и закурил сигарету. Дурная привычка, приобретенная у смертных». Правда, рак легких мне не грозит. Курю уже 400 с лишним лет. И одним этим фактом мог бы зарабатывать миллионы долларов на рекламе табачных изделий. В отличие от ковбоя Мальбора, загнувшегося от вышеупомянутого рака на пятом десятке. По сосредоточенному лицу Ольги было видно, что она собирается силами, накручивает себя. По идее, сейчас она должна выпалить какую-нибудь гневную тираду. Я в последний раз затянулся и потушил окурок в пепельнице. «Да, ты монстр», – выпалила Ольга. «Ты очень правильно себя назвал. Ты чудовище, убивающее людей». «Вряд ли моего сегодняшнего оппонента можно отнести к их числу», – сказал я. «Оппонента», – фыркнула она. «Ты со своими бредовыми идеями и дурацким кодексом чести. Ты говоришь, что дал ему шанс». «Как обычно», — сказал я, — «осиновый кол и серебряный кинжал». Не моя вина, что он выбрал неправильно. Вбить осиновый кол в грудь вампира, коли вампир не спит, — дело более, нежели просто сложное. И под силу только Ван Хельсингу или кому-то из его ближайших сподвижников. Серебром же меня убить нельзя. Но можно нанести тяжелые раны, которые отвлекли бы меня от мыслей об охоте и спасли бы жизнь этого недостойного субъекта. Но с фольклором он был незнаком. а даже если бы и знаком, то в большинстве случаев фольклор ничем не мог бы ему помочь, потому что в большинстве случаев фольклор лжет. «Даже если бы он выбрал правильно», сказала Ольга, «даже если бы вместо кинжала у него был двуручный меч, разве это могло бы ему помочь «Справиться с тобой? Какие у него были шансы против тебя, против бессмертного?» «Даже сопливый новичок способен выйти на поединок против отъявленного бритера и уложить его случайной пулей», — сказал я. «Ты же не станешь отрицать, что такой возможности не существует?» «Так и я не говорю, что наши шансы были равны, но хоть какой-то шанс у него же был, не так ли?» «Какой? Один из миллиона?» «Но все же это шанс», — сказал я. «И твоя совесть чиста, потому что ты соблюдаешь собой же придуманный дуэльный кодекс». «Я вампир», — напомнил я. «Еще не факт, что у меня должна быть совесть». «Да, к сожалению», — вздохнула она. «Я все время пытаюсь к тебе подойти со своей человеческой меркой. Ты знаешь, кто тебя заказал?» «Понятия не имею». «Мне казалось, что антикварный бизнес – дело довольно-таки спокойное. Ну, понимаешь, кто-нибудь хоть когда-то слышал о разборке антикваров?» «Я не слышала. На тебя никто не наезжал?» «Если и наезжали, то мне об этом неизвестно. Ни у кого ценности на аукционе не перехватывал?» «Ольга, антиквары – это не олигархи. Вряд ли они нанимают киллеров из-за стульев». Екатерининской эпохи. «Но кто-то же его нанял, так?» «Ага», — согласился я. «А если дело не в бизнесе? Может быть, дело в тебе самом?» «Исключено», — сказал я. «Если бы он все обо мне знал, ни за что не выбрал бы в качестве оружия пистолет. Его могли не посвящать в подробности. Тогда у него тем более не было ни единого шанса», — сказал я. «Деньги на ветер». Он лажанулся, а стрелков нанимают не для того, чтобы они лажались. «А может быть, тебя хотели предупредить? Знаешь, что-то вроде объявления войны? Дохлая рыба и палочки, вымазанные человеческой кровью? Я вижу, крестный отец сильно на тебя повлиял. Я серьезно. Возможно, кто-то хочет тебе отомстить. Я тоже серьезно. Кроме того, о вендетте я знаю больше тебя. Месть – это блюдо которые следует подавать холодным. Я испанец по происхождению, граф по титулу и истинный вампир по сущности. Чтобы сделать меня вампиром, меня не нужно было кусать, я вампиром родился. Вампирами родились мои папа и мама. Возможно, что их родители тоже были вампирами. Но мои познания нашего генеалогического древа не простираются так далеко. Точнее, Если быть абсолютно корректным, я могу перечислить 12 поколений моих предков вплоть до короля Испании Карлоса II, но подтвержденной информации, что все они были вампирами, у меня нет. Рожденный вампир имеет огромное преимущество перед вампиром сотворенным. Чтобы вам было более понятно, приведу сравнение. Это все равно, что убитая копейка 74 года выпуска И новёхонький, 600-й Мерседес. Или теперь правильнее говорить «Даймлер-Крайслер»? Даже после нескольких веков практики и тренировок, а как правило сотворённые вампиры, не часто отличаются столь долгими сроками жизни. Творение не может сравниться с создателем. Конечно, я не хочу сказать, что вампирами не становится. Это выглядело бы глупо, нелепо и шло бы в разрез с общепринятой точкой зрения, но истинными вампирами все-таки рождаются. В канон моего двенадцатилетия отец позвал меня с собой на охоту. И там, в тиши нашего охотничьего домика, оставшись со мной один на один, рассказал мне о моей истинной сущности. Конечно, любой из современных психиатров скажет вам, что для двенадцатилетнего ребенка такое известие должно было бы послужить шоком, и наградить глубокой эмоциональной травмой на всю оставшуюся жизнь, сколь бы долгой та ни была, а моя жизнь была очень долгой. Но примите во внимание тот факт, что я был дворянином. Меня с самого младенчества воспитывали с мыслью о собственном превосходстве, о том, что я не такой, как все, и что жизнь дворянина может быть сурова, но должна быть достойна. И поскольку мой род присягал на верность самому королю, тот в любой момент мог потребовать любой жертвы от своего вассала. Так что, может быть, это и было шоком, но не таким уж тяжелым. А потом отец рассказал мне о преимуществах моего положения. Бессмертие. Кто из вас отказался бы от него, тем более в глубоком детстве? Когда наибольший шок ты испытываешь от сообщения родителей, что лишён этого блага. Организм, не поддающийся болезням, защищённый от любых вирусов и инфекций. Огромная сила, скорость, сверхчеловеческая мощь. Не зря мой отец слыл самым опасным клинком короны. Возможность контролировать сознание людей. Возможность управлять телами мелких животных. И многое, многое другое. И всё это в обмен на несколько убийств, для которых можно подобрать людей, излишне отягощающих земную поверхность. Всего и делов не ввязываться ни в какие заговоры против короны, ибо единственное, что могло лишить меня всех моих способностей вкупе с жизнью, это смертная казнь через отсечение головы, положенная уличенному в измене аристократов. А уж вероятность получить в грудь осиновым колом в те времена для дворянина было ничтожно мало «О чем ты думаешь?» Голос Ольги оторвал меня от воспоминаний безоблачного, ну пусть э, почти безоблачного, детства. «Твоя идея о месте мне нравится», — сказал я. «Хотя точнее, не нравится. Но она заслуживает право на жизнь». «Конечно», — сказала она, — «за свою жизнь ты должен был нажить чертову уйму врагов». «Да и я не о том», — сказал я. «Большая часть моих врагов уже в могиле. Часть из них отправил туда я сам, другие сошли в нее сами, с течением естественного хода времени. Я вот думаю, возможно, действительно завелся какой-нибудь эксцентричный антиквар или недовольный клиент. Поскольку в настоящее время в этой стране клиентами антикваров были по большей части, если уж не сами бандиты, что люди с криминальным миром напрямую связанные, гипотеза казалась наиболее вероятной. Конечно, были у меня недоброжелатели и из общества долгоживущих, но к услугам банального киллера они вряд ли стали прибегать. А если бы и прибегли, то наняли бы целую бригаду и снабдили бы ее соответствующими инструкциями и инструментами. Расслабился я что-то в последнее время, распустился. Раз уж смертные ко мне убийц, начали подсылать. Лет через пять после того памятного разговора в отцовском охотничьем домике фигура моего родителя привлекла повышенное внимание двора. Внимание объяснялось тем фактом, что несмотря на 68 лет официального возраста, выглядел он как 30-летний мужчина и обладал силой пятерых профессиональных кузнецов, находящихся в самом расцвете сил. Появилась она в результате какой-то глупой случайной дуэли, от которой отец не успел вовремя увернуться, и среди знати пошли нехорошие разговоры. Конечно, сжечь истинного вампира довольно таки проблематично, но и удовольствия от костра инквизиции никакого не получаешь. И не желая бросать пятно на честь семьи, он симулировал собственную смерть, отрастил бороду и длинные волосы, и теперь присутствовал в моей жизни, под личиной какого-то дальнего родственника из провинции, которого никто толком не знал. Что касается моей матери, что ж, женщинам маскироваться всегда проще. Благодаря косметике и искусству портного за молодых сходят и 65-летние старушенцы. Так что вид очаровательной прелестницы при дворе подозрений ни у кого не вызывал. К тому же всем известно, что даже смертные женщины изо всех сил стремятся скрыть свой настоящий возраст. Теперь все гораздо сложнее. В цивилизованной части нашего мира, куда я не включаю только развивающиеся страны Африки и труднодоступные районы Латинской Америки. Но жить там я не хотел, во-первых, и не смог бы, во-вторых, я на индийца-то не очень похож, что уж говорить о неграх. Каждый здравомыслящий индивидуум, должен таскать с собой целую пачку разнообразных документов, благодаря компьютерному учёту, подделать которые становится с каждым веком всё труднее. Меньший багаж документов существует только в России. Да и фальсифицировать их из-за постоянно царящего в стране бардака значительно проще. Поэтому в конце 19 века я и подался сюда. Революции и гражданскую войну пережил без особого труда. Во времена правления Сталина старался держаться как можно тише, дабы не загреметь в лагеря, как шпион капиталистического мира. В порядке самозащиты ушел в 41-м году добровольцем на фронт, где и насмотрелся столько такого, что смертные проделывали друг с другом, что мучившие меня с детства угрызения совести отошли на второй план. Что стоит смерть одного человека от зубов вампира, по сравнению со смертью миллиона в газовой камере или печи-крематория. А с чем можно сравнить ковровые бомбардировки городов о применении ядерного оружия? Вампиры, по крайней мере истинные вампиры, всегда тщательно выбирают свои жертвы, взвешивая человека на беспристрастных весах справедливости и никогда не наносят удар, если человек этого не заслуживает, своими предыдущими деяниями. Ибо знают, что любая жизнь бесценна. Конечно, не стану отрицать, что в каждом правиле бывают исключения. Один мой старый, на самом деле старый, знакомый, Джон Пол Уиллард, будучи истинным вампиром, убивал по нескольку человек в каждую ночь, причем ничем при выборе мишени не руководствовался. Не то чтобы его мучила какая-то особенная жажда. Ему просто нравился сам процесс. Смертные же, эфемерные по природе своей, живут так мало и так быстро, что, казалось бы, должны в главу угла ставить любую жизнь, тем более жизнь человеческую. Так нет же. Они погрузили мир в кошмар из мелких локальных конфликтов, крупномасштабных войн и межгосударственного терроризма. И в этом мире, и в этом море убийств Доля вампиров подобна лишь небольшой капле. Если смертные не уважают сами себя, так за что уважать их мне?»